Глава восемнадцатая Время истекло И снова мне снился обрыв Плоский кусок камня, поросший мхом и лишайниками Я был волком Не белым, обычным Укрывшись за камнями Я наблюдал, как одетая в нижнюю рубаху женщина идет к краю обрыва. Я знал, что там дальше. Каменная воронка, клочья тумана, брызги воды, а где-то далеко внизу — гунин Гагаб, изначальная бездна скандинавов, из которой когда-то возникли миры великанов. Вот только из этой бездны не возникает ничто. Я, волк, видел, как женщина идет босиком по камням, не оскальзываясь, не обращая внимания на острые гранитные грани. В руке у нее нож, самый обычный, какой носят все северянки. Распущенные волосы текли вдоль ее спины, скрадывая фигуру, поэтому я, волк, не мог узнать женщину, только чувствовал ее запах. Она пахла страхом и гневом, но больше всего болью. Она пахла добычей, и я, волк, мог бы достать женщину в десяток прыжков, вонзить клыки в шею, спрятанную под копной волос. Мне этого очень-очень хотелось, хотя я, волк, не испытывал голода, лишь бы почувствовать, как зарывается моя морда в густую человеческую шерсть и ощутить нежную плоть кончиками клыков». Я даже заскулил от нестерпимого желания. Но не посмел, тем более, что женщина знала о моем присутствии. Может, чуяла мой запах, а может, уловила тем чутьем, каким мы, волки, угадываем чужие мысли и желания. Дойдя до края обрыва, она остановилась и обернулась. Я понял, она видит меня, мои глаза». Два ярких зеленых огня над краем камня. Да, это была она, та самая. Когда она приглашающе подняла нож, я выскользнул из камней и бросился на нее. Очень быстро, быстрее, чем собственная тень. Но все равно не успел. Нож, который мог бы встретить меня в полете-прыжке, оказался быстрее». Я увидел, как вспыхнул на железе лунный свет, и на белой шее женщины возник черный-черный разрез. Мои ноздри успели втянуть запах брызнувшей крови, а я уже тормозил всеми четырьмя лапами. Я, волк, остановился на самом краю обрыва, заглянул вниз и не увидел ничего, кроме черноты. Я проснулся мокрый, как вылезшая из лужи мышь. Вокруг сопели, храпели, ворочались хирдманы. В доме было душно. Спертый воздух порядком пованивал. Я слез с лавки, нашарил сапоги и спустя полминуты уже стоял снаружи, и мелкий мокрый дождь охлаждал мое потное лицо. — Ульф, ты чего, отлить? — Дозорный еле угадываемая, завернутая в плащ фигура. Мы на чужой земле, надо соблюдать осторожность. Один сторож здесь и двое на вытащенном на берег корабле. Скоро рассвет. Как он узнал, наверху не просвета. В пятидесяти шагах грохочет прибой, море так и не успокоилось. Жуткий сон. Гудрун, перерезавшая себе горло и бросившаяся в бездну. К чему это? И что мне делать? Что делать, я понял после общего завтрака, когда красный лис, оценив состояние моря, решил, что дальнейшее плавание следует на время отложить. Его логика ясна. Воды чужие, камни и отмели до хрена. Наш лоцман, взятый в Упленде, тоже советовал подождать. В Согна-фьорде он не впервые — но чтобы знать местные воды, надо здесь родиться. А местным мы доверять не могли, учитывая, как мы с ними вчера обошлись. Нет, крови не было, на Реге не сопротивлялись. Понимали, ирландцам нужен лишь повод, чтобы начать убивать. Нет, не сопротивлялись. Безропотно отдали лучшую еду, женщин — лучшие места под кровом. Но нам следовало быть на чеку. А уж довериться таким лоцманам было бы сущим идиотизмом. Разобьют чужой драка раскалы и будут вопить от счастья. Вот лис и решил подождать денек-другой, пока погода улучшится. А куда спешить? Лев-весельчак приплыл домой и никуда уже не денется. Будет зимовать здесь. Мы тоже домой не поплывем, вернемся в Упленд. Здешнее море, как мне говорили, никогда не замерзает. Куда торопиться? Однако я сердцем чувствовал, торопиться надо. Времени совсем не осталось. Может, сутки, а может и того меньше. Поэтому я заявил, что намерен отправиться на разведку. Сушей. В глубине души я надеялся, что красный лис меня поддержит или хотя бы даст мне людей. Но ирландцам было лениво. У них есть кровь над головой, еда, девки. Какой смысл спешить? Что изменит пара дней? Приказать мне Красный лист не мог, но и поддерживать мою глупую, на его взгляд, затею не стал. Так что дальше мы отправились вдвоем, я и Свартхевди. Брат присоединился ко мне то ли потому, что доверял моему чутью, то ли попросту не хотел оставлять меня одного. Земля ведь чужая. Ритмичный топот копыт, тряская рысь. Все тот же мелкий мерзкий дождь. Низкорослые лохматые кони несут нас по узкой тропке. Справа море, слева скала. Голый каменный пляж. Медвежонок мрачен. Он считает, надо было переждать непогоду. Сны с нами, а путешествовать в таких условиях хорошего мало. Мы едем часа два. Промокли насквозь. Замерзли, как собаки. Если кому-то взбредет в голову внезапно напасть... У него есть все шансы перебить нас, потому что и доспехи, и оружие в чехлах. «Убью всех!» — ворчит медвежонок. Ему на Моросе холод плевать, мелкие неудобства. Его злит необходимость тащиться куда-то, вместо того, чтобы спокойно сидеть под крышей и пить пиво. Он очень любит свою сестру, но полагает, что ее спасение может подождать еще пару дней. Он так считает, но все равно со мной потому что верит в мои вещи и способности во первых и не может меня бросить во вторых так что он трусит рядом и ругает погоду нареов в целом и лейфа весельчака в частности меня не ругает он сам принял решение и сам за него отвечает согны фьорд его еще зовут конунгом фьордов больше сотни километров в длину 208 километров, если точно, но героя об этом знать не положено. Одного из ярлов этого фьорда мы убили летом. Вигмар Зубовный скрежет из согна фьорда, так его звали. Именно здесь появился на свет лев Весельчак, так что вполне естественно, что удрал он именно сюда, на свою малую родину. Фьорд огромен, и селений здесь немало». В одном из таких мы остановились вчера, чтобы отдохнуть от праведных трудов среди мирного норекского населения. То есть сначала население было не очень мирным, но ирландцев оказалось значительно больше, и как только Нореге поняли, как коротка стала дистанция между ними и царством Хель, то мир немедленно наступил. Думаю, если бы Лист не планировал зимовать в Норвегии, он не был бы столь великодушен и без покойников не обошлось бы. Нореги и ирландцы — исконные враги. Скандинавы годами грабили Ирландию и убивали земляков Красного Лиса, причем одними только мужчинами-воинами не ограничивались. Так что долг платежом. Вряд ли бонды этого селения сами ходили в Ирландию, зато они платили дань тем, кто ходил. В общем, ирландцы получили все, что пожелали — еду, выпивку женщин и полезную информацию. Например, узнали, что дракар, похожий на северного змея, очень знакомый местным дракар, он ведь когда-то принадлежал их ярлу Вигмару, миновал селение вчера, еще до того, как погода испортилась. Лейфа-весельчака они тоже знали, как же иначе, ведь одаль его родни всего лишь в нескольких милях отсюда, если морем, берегом дальше, 8-9 миль, и тропа неудобная, во время прилива ее частенько накрывает море. Однако не сейчас, когда ветер дует в сторону моря, и уровень воды во фьорде заметно упал. Восемь-девять миль — это не так уж далеко даже пешком. Однако мы взяли из местной конюшни лошадок, силы стоит поберечь. Просто съездим и глянем, что да как, так я сказал красному лису. Нет, драться мы не будем. Два с лихвой десятка сконцев плюс неизвестное количество родичей лейфа Это много даже для таких крутых парней, как мы. Да еще сам Леев. Нет, мы только посмотреть. Просто посмотреть, а там по обстановке.